Любовь внеземная. Ирмата Аряр. Золотка в космосе или держи ведьму. Глава 1. Выходить за набиоза непросто. Сознание возвращается урывками с длинными паузами. Но в какой-то момент глаза открываются. Плоское мешанино красок становится объёмной 3D-картинкой окружающего безобразия. Мозг включается и задаётся вопросами: кто я? Где я? И что здесь делаю? Ответы, как ни странно, приходят в обратном порядке. Лежу, голая, в чудной стеклянной капсуле, наполненной прозрачной жидкостью. По ощущениям похоже и на глицерин, только куда плотнее. И я вовсе не русалка, а человек по имени Василиса Олеговна Постная, курсант третьего курса Гренданской космической академии. И скорее не лежу, а плаваю в анабиозном желе. Дышу через кислородную маску, руки и ноги не шевелятся. Возможно, зафиксированы, как в операционной. На коже плотно сидят присоски с трубками, выходящими за пределы прозрачного аквариума. Они отражаются в изогнутых стенках моего саркофага. Сквозь стенки видно плохо. Помещение погружено в полумрак. В пределах видимости светились лишь экраны на стене, но изображения на них расплывались, как сияние фонарей под ночным дождём. Анобиозная камера отличалась от тех образцов, которые нам показывали в академии, но не настолько, чтобы не опознать. Почему я здесь? Вопрос без ответа. Последнее, что помнилось, это как драконит Арадор тащил меня по отсекам небольшого планетарного корабля. Но на таких челноках не бывает анобиозных камер, только медицинские боксы первой помощи. Что же со мной случилось? Голова пустая, извинит как колокол, непрерывно и гулко. И лишь через какое-то время я осознала, что колокол звенит не по-русски, на каком-то непривычном ракочущем языке, и я его понимаю. И не колокол издаёт звуки, а наушники, закупорившие уши Для закрепления материала мы повторим конспективно лекцию об иерархии галактической империи Эритор или по второму официальному названию Дома Золотой ветви. Система иерархий в империи не меняется вот уже 2 миллиона лет. Я резко дёрнула головой, наушник выскочил, и ухо залила желеобразная масса. От неприятного ощущения я снова непроизвольно дёрнулась. От кожи отлепли присоски, жидкость в капсуле помутнела, видимость ухудшилась. Высокий звук взвывшей сирены я услышала всей кожей. Через мучительно долгое время сирена оборвалась, в помещении вспыхнул свет. Я услышала шипящий звук, с каким открываются изолированные отсеки на кораблях в бомбоубежищах или в полностью защищённых операционных. И на капсулу упала тень. Кто-то вошёл. И я сразу ощутила свою наготу, словно по мне проползла отвратительная маханатая гусеница, которой мир интересен исключительно с гастрономической стороны. Включился насос, отсасывающий анабиозную массу, а когда её не осталось, крышка треснула по шву и отошла. Реанимационный период закончен. А повестил механический голос на чужом языке. Тем не менее, я его отлично понимала. Добро пожаловать на мой корабль, Альдей Василиса. На чистом русском и даже без акцента произнёс незнакомый мужской голос. Как вы себя чувствуете? Я слегка, насколько позволяли трубки над этого на голову шлема, повернула голову вправо на звук. Он серьёзно ждёт, что я отвечу с маской на лице и воздуховодом в гртане. Я знаю, вы меня слышите и понимаете, Альдей Василиса. Голос приблизился, но я видела лишь смутное пятно. Зрение почему-то не фокусировалось на предмете. Энцефалограмма фиксирует активность вашего головного мозга. Счастлив первым поздравить вас с возвращением в мир. Он сделал паузу, как робот, ждущий запрограммированной реакции, но её не последовало. Моим единственным желанием было прикрыться хотя бы простынкой и посетить дамскую комнату. Незнакомец же продолжал безэмоционально, как по бумажке, рассказывать: Вы находитесь на флагманском корабле. Я его капитан. Обращаться ко мне можно по имени и званию Ди-Вир-Эмбор. Мы приближаемся к цели нашего полета. Поэтому система жизнеобеспечения вывела вас из состояния анабиоза. Сейчас наш корабельный врач Рувир Хорк проверит ваше состояние, а ваша личная помощница Рутай Диири поможет одеться и освоиться. Очень всё странно, в том числе и имена. Корабль, полёт. Если я была в анабиозе, то сколько? Но мысли были вялыми, как спящие глубоководные рыбы. Отчитавшись, капитан покинул помещение. Я услышала удаляющуюся тяжёлую поступь и шипение опускающейся двери отсека. Надеюсь, теперь меня оденут. Действительно, подошли два существа, повыше и пониже, оба в белых костюмах с золотыми нашивками, в намордниках. То есть, наверное, так выглядят их медицинские маски. Трудно сказать, кто из них мужчина, а кто женщина. У обоих были длинные заплетённые косы, перехваченные плотными повязками. Пока я на них дивилась, из меня начали вытаскивать иглы, убирать трубки, клеммы, отсоединять провода. Последний сняли дыхательную маску и вынули воздуховод из гортани, а меня извлекли из стеклянного саркофага и переложили на кушетку. И началось. Мне проверяли пульс, светили в глаза разноцветными фонариками, обследовали с ног до головы какими-то аппаратами, может быть, и просвечивали. Затем моё несчастное тело подвергли настоящим пыткам: протирали, мяли, массировали, Мазали всякой дрянью и снова протирали, закапывали что-то в глаза. А я послушно поворачивалась и вспоминала моё проваленное испытание в лесу. Ураган. Боль. Но что-то неимоверно важное ускользало. Впрочем, и моё сознание тоже ускользало, жирный мугрьом сквозь пальцы. В конце концов, в один прекрасный момент я просто отрубилась. Очнулась в каком-то небольшом, слабо освещённом помещении. Совершенно пустые стены отсвечивали золотистым металлическим блеском, слабо проступали более тёмные узоры, складываясь в арабески. Светился невысокий потолок. Я лежала под лёгким покрывалом, в рубашке. Ну хоть одели, спасибо. И с минуту пыталась сообразить, что же не даёт мне пошевелиться. Пока не поняла, что тревожит так сильно, до да желания немедленно исчезнуть. Чужой взгляд. Жаркий, настойчивый, давящий. Словно мне на грудь поставили древний железный утюк с раскалёнными углями. Такой до сих пор хранился в лесном доме моей бабушки. Повернув голову, я встретилась с невероятно золотыми, словно светящимися глазами. Здравствуй, Василиса. Улыбнулся мне самый ненавистный во всей вселенной мужчина. Я молчала, лихорадочно соображая, какую линию поведения выбрать. Дела осложнялось тем, что о драконидах в общем, и об этом золотоволосам и золотоголозам представителям правящего дома Эритаров в частности, почти ничего не было известно. Я и видел это его в совокупности несколько часов а разговаривала несколько минут. На вид ему можно дать лет двадцать пять, не больше. Но между нашим Солнцем и звездой Тубан в созвездии Альфа-Драконис, откуда явились на Землю дракониды, было кошмарное расстояние примерно в триста десять световых лет. Даже если корабль драконидов двигался со скоростью света, ему понадобилось самое меньшее — триста десять лет, чтобы прилететь к нам. Так сколько же лет этому гладкокожему и так похожему на человека существу на самом деле. Кстати, его светлые волосы, забранные в низкий небрежный хвост, стали явно длиннее с того дня, как он тащил на руках обессиленную и измученную меня в свой чёртов корабль. Я мысленно застонала, сообразив, что капитан сказал мне в анабиозной камере: "Звезда лёт приближается к цели, то есть почти вернулся на родину" у звезды Альфа Драконис. А это значит, все кого я знала на земле, та в нём давно мертвы. Мама, папа, брат Ярослав, прабабка Дарамила, и даже один синеглазый рептик. Щеки стало горячо. Скользящим движением золотоглазы приблизился, сел на мою койку и осторожно вытер слезу, и вторую. А потом я запретила себе плакать. Горячий и влажный от моих слёз мужской палец миж тем опустился и погладил мне подбородок, слегка задел нижнюю губу. Не смеете, призвав всё своё самообладание, твёрдо сказала я и отвернула голову. Вы меня похитили, но это не даёт вам права нарушать моё личное пространство. Он убрал руку на моё бедро провёл легонько вверх по покрывалу, собирая его складками. Но, несмотря на нагло захватнические действия, его голос прозвучал холодно и отстранённо. Послушай меня, Альдей, и не перебивай. Пока ты лежал в анабиозе, тебе давался ускоренный курс языка, культуры, этикета и иерархии и истории империи драконидов. Конечно, ты ещё не научилась пользоваться этими знаниями, но умение придёт быстро. И первое, что тебе нужно сделать, это вытащить вложенное в твою память знание о роли алдеев и их отношениях с алтарями, повелителями. Тебе придётся принять тот факт, моё сокровище, что в присутствии твоего алтаря у тебя нет и не может быть личного пространства. Я подавила вспышку ярости. Может быть, напрасно. Но он что-то почувствовал, потому что рука медленно и неохотно убралась с моего бедра. Не будем начинать наши отношения с негативных эмоций, Альдей, примиряюще сказал он. Мы вообще не будем их начинать. Ты же не глупа, Василиса. Глупых в космической академии не принимают. Или они там не выживают. А ты всё-таки окончила третий курс. Поэтому ты должна понять, что находишься очень далеко от земли и полностью в моей власти. У тебя нет ничего и никого в этом мире, кроме меня. Ничего, кроме моего дара, не так ли? Иначе зачем я вам понадобилась? Прищурилась. Что поделать? Дурой я действительно не была. Но он меня обломал, гад. Твой дар тоже пока ничто без полной инициации и соответствующей огранки. Но я уже начал работать над этим, и твой дар будет огранён, как полагается. И пока я придумывала достойный ответ, а мозги после анабиоза ещё туго шевелились со скрипом. Драканит взял мою левую ладонь, бережно погладил и улыбнулся. Теперь ничто и никто не помешает твоей правильной инициации. А я задохнулась от ощущения падения, боли и ошеломляющей потери. Лишь через миг осознала: это воспоминание, а не чувство здесь и сейчас. Потом вспышкой вспомнила всё-всё и прохрипела: Он мёртв. Ты убил его, да? У визитёра гневно раздулись крылья носа, но голос оставался спокойным. Не знаю, кого ты имеешь в виду. Я никого не убивал специально. Но не поручусь за несчастный случай. Кольца нет. Я потёрла левую руку. Обручального кольца, надетого на меня моим чешуйчатым врагом, не было. Оно всегда возвращалось, и мы с братом выяснили, что для него не существует расстояний. Кольцо судьбы создано не людьми, и, по словам прабабки Дарамилы, существует не по физическим законам нашего мира. И если его нет на моем пальце, вывод один. Мне уже не из кого выбирать. Я все терла и терла безымянный палец, как будто это могло заставить кольцо вернуться. А ведь когда-то я его даже в царскую водку бросала, чтобы избавиться. Драконит, заметив и оценив мой жест, усмехнулся с некоторой горечью, но ничего не сказал. Порывисто встал, отошёл на шаг и, нажав на невидимую кнопку в стене, распорядился: "Дири, подготовь ванну и ужин для Альдей". Затем снова повернулся ко мне. "Ты сейчас слишком слаба, Василиса, и всё воспринимаешь острее, чем в обычном состоянии. У нас будет почти месяц Пока Звезда-лёд пересекает зону молчания вокруг нашей планеты, где запрещены гиперпрыжки. За это время ты придёшь в себя, окрепнешь и подготовишься к аудиенции. Потом я представлю тебя императору и семье. А сейчас отдыхай. И ушёл. Бросил отдыхай, как команду лежать своей собаке, и даже не поинтересовался моими желаниями. А я и спросить ничего не успела. Не о том, зачем я вообще ему понадобилась. Не о том, сколько времени мы в пути по земному календарю. Надо было воспользоваться возможностью узнать хоть что-то, а я потратила время на бессмысленные припирательства. Мороженая каракатица. Как же глупо. Попыталась встать, но не удержалась на слабых ногах и падай обратно на койку, что-то задела рукой. Прозвучал мелодичный гонг. И в каюте открылась ещё одна дверь, которую я поначалу не приметила. "Госпожа", метнулась ко мне девушка в белом комбинезоне с такой же белой косой, как у капитана. "Позвольте я помогу". И только сейчас, когда незнакомка обратилась ко мне на чужом, но так хорошо осознаваемом языке, я поняла, что и сама на нём только что говорила с Арадором. Абсолютно привычно, словно понимала с рождения. Меня прошиб озноб, до да дрожи. Стало до да жути страшно. Язык основа мышления, как нас учили в академии. Первое, что изучает ксенолог способы общения иных существ, их языки. Именно они дают возможность понять иной разум. Другого способа нет, даже если этот разум заговорит с вами на вашем языке. Любой, кто изучал иностранный язык, понимает, что в него вшит менталитет другого народа. В анабиозной камере во время беспамятства мой разум, моя личность были совершенно беззащитны. И если я с лёгкостью выучила язык иной планеты, то что ещё мне впаяли в мозг, что я стала воспринимать как неотъемлемую часть себя? Взять ситуацию с моим падением. Незнакомка не посмела притронуться ко мне без дозволения, и это показалось мне совершенно естественным. С каких пор я стала воспринимать тебя как нечто высшее, к кому нельзя прикаснуться без разрешения? Как твоё имя? спросила, чётко следуя всплывшему в голове знанию, что дракониды обращаются на ты к нижестоящим по социальной ступени, в том числе к детям, жёнам и любовницам, и на вы к равным и вышестоящим, а также к жёнам вышестоящих. Из этого следовало ещё одно горькое понимание, что я для Арадора нищее существо, которое к тому же нагло хамит, говоря ему ты, и нарушая и иерархию в обращении. Любопытно. Он стерпел и не поправил только потому, что мы были наедине или пока не стал усугублять негатив. А вот для капитана флагманского звездолёта я наоборот, стою выше в драконидской иерархии или как минимум мы на равных. Служанка, похожая на мальчика с чеканными чертами строгого лица, поклонилась, сложив руки ладонями к груди так, словно боялась, что у неё при поклоне выкатится сердце. Дири. Рутай, дири. Присовокупила девушка обозначение своей иерархической ступени. Я ваша личная помощница. Меня сегодня представил вам капитан, госпожа Да, помню. Ты была в маске. Скажи, Дири, как долго мы в пути? По внутреннему времени корабля от старта с земной орбиты прошло 3 месяца. Сколько? Сколько? Я зависла растерянно моргая. Давай-ка начнём со скорости света. Я пришла в себя и спрятала досаду. Могла бы и сообразить, что земля для них отнюдь не пуп в вселенной и системы измерения у драканей до совсем другие. Это, по счастью, фундаментальная величина и не зависит от принятой системы исчисления. Как долго и как далеко летит свет от вашей звезды Тубан до банда земли? Госпожа, я поняла ваше затруднение, улыбнулась блондинка. Я принесу вам таблицы сравнительных величин, чтобы вам было проще вспомнить, потому что эти знания входят в начальный курс обучения землян. А пока скажу вам, чтобы вы не волновались. Наш месяц равен двум земным. Мы в пути около полугода по вашему времени. А месяц, оставшийся до цели, это по какой системе? Думаю, что по вашей. Она снова улыбнулась. Оказалось, что от улыбки у неё появляются милые ямочки на щеках. Мальчишеское лицо сразу смягчается и становится похожим на женское. То есть ваш корабль в десятки, если не сотни раз превышает скорость света? У меня, наверное, вот-то умек волосы поседели от такого открытия, можно сказать, наглядно обнажившего кошмарную разницу между нашими цивилизациями. В земной науке это считалось невозможным. Я не очень сильна в технических науках. Простите, госпожа, пожала она плечами. Я обслуживающий персонал. В управлении не участвую. Вы лучше у капитана спросите или у алтара. И почему мне кажется, что она врёт? В любом случае меня вряд ли посвятят в такие подробности, как технические возможности космического флота драконидов. Иначе сведения содержались бы в курсе моего порогового обучения. С другой стороны, если дракониды готовились найти на Земле в лучшем случае средневековый уклад То с чего бы им включать в просветительский курс знания по астрономии и высшей физике? Вам подать ужин или сначала посетить ванну? Помощница перешла к прямым обязанностям. В ванну. За время анабиоза желудок отвык от выкат своих функций. Какой уж там ужин? Вода оказалась химически чистой, дистиллированной, хотя Диири и добавила ароматической пены. От помощи отказываться не стала. С моей слабостью я бы попросту утонула в купели. Отдав себя в руки профессиональной помощницы, я расслаблялась и размышляла, вырабатывала стратегию и тактику поведения, пыталась включить записанные в меня знания, но пока не преуспела. Может быть, потому что была слишком возбуждена. Весть о том, что прошло не так много времени с момента моего похищения, обрадовала и воодушевила. «Еще не все потеряно, Василиса». Вспомнилась и загадочная фраза Альта, рассказанная еще в «Пробабкином лесу». Срок возвращения зависит от силы желания вернуться. А Радор даже не представляет, насколько она у меня велика. И опять я не заметила, как уснула. Не почувствовала, как меня извлекли из ванны, обсушили и переложили в постель, где я и проснулась. Не могу сказать, что утром... Мои биологические часы пока ещё молчали, полностью дезориентированные, но вполне бодрой. А на безумянном пальце левой руки что-то мешалось. Кольцо? Поднесла руку к глазам и разочарованно выдохнула. Разве что фантомное эхо. Его тяжесть только ощущалась кожей, словно ободок только что сняли. Потрогав палец, я почувствовала лёгкую шероховатость в миллиметре от кожи. Вот это чудеса. Оно стало невидимым, но главное, его появление могло означать только одно. У меня снова есть выбор. А Габриэль жив?